глава вторая. Энджи. Летели мы недолго, около получаса. Я демонстративно отвернулась от Шера и упорно делала вид, что ничего в этой реальности меня не интересует. Но на самом деле я глазела в окно Кара, рассматривая то, что открывалось за прозрачным пластиком. И чего там только не было. Между высокими небоскребами, опутывая пространство мерцающей паутиной, тянулись сотни дорог. Там мелькали машины различных модификаций. В воздухе стаями птиц сновали блестящие летательные аппараты. Рядом промчалось нечто напоминающее дирижабль. Похоже, какой-то рейсовый транспорт. И ни одной пробки. Словно их здесь не существует. Интересно, что это за город? Спрошу потом, пожалуй. А пока буду изображать обиженную личность. Пусть Шер считает себя виновником всех моих бед. Парковка, где мы остановились, оказалась не на поверхности земли, как у департамента, а у энного этажа здания, и была огорожена прозрачными перилами. Под зданием виднелся большой парк, над которым проходило несколько воздушных дорог. На пару минут я даже забыла о чудовище на заднем сиденье, а оно по-прежнему не сводило с меня голодного взгляда, наводя тем самым панический страх. «Краш, идем, занесем домой вещи эту особь пристроим». «А потом на прогулку», — заявил Шер таким тоном, будто это чупакабра его понимала. «Эту?» — язвительно отозвалась я. «Эту? Зовут Анжела. Могу даже простить отсутствие отчества. Но так обращаться со мной не позволю. Если ты страдаешь рассеянным склерозом, мне не несложно напоминать тебе свое имя». Шер никак не отреагировал на мою колкость. «Его чупакабра...» Выпрыгнула из машины и обнюхала мои ноги. Я почувствовала, как меня плавно вжимает в обшивку кара. Зверюга, как нарочно, класнула зубами и дождалась, пока я замру на месте. А потом, с довольным видом, поспешила к Шеру. «Энджи, идем. Я и так устал за этот день. Только из командировки». Позвал Шер. Я промолчала, проглотила возмущение. «Сегодня все равно податься некуда». Конечно, можно провести ночь в парке на лавочке, но хочется хоть какого-то комфорта. А еще желудок настойчиво заурчал, напоминая, что я давно ничего не ела. Надеюсь, у Шера найдется для меня отдельная комнатка. Но комнаты не нашлось. Я увидела настоящую холостяцкую квартиру, в которой кроме кровати, холодильника и большого экрана лишь голые серые стены. Нет, были, конечно, разные предметы интерьера, небольшой диванчик. Кухонная зона со стульями и столом, что примыкал к стене, сбоку пара дверей, в санузел и кладовую. Но я искала совсем другое. «Шер, я не поняла, а где вторая спальня?» — поинтересовалась я через пару минут. «Она у меня одна, все здесь». Шер провел рукой, указывая на большое помещение, выполняющее одновременно функции гостиной, спальни и кухни. Хочешь сказать, мне некуда спрятаться от твоего зубастого монстра? Я обещаю, что он тебя не побеспокоит. Ухмыльнулся Шер. Хотелось бы верить. А спать я где буду? У меня есть для этого прекрасный диванчик. А ты где? Недоумеваю я. Он жестом указал на широкую кровать, стоящую у огромного окна. Ты не джентльмен, Шер. Знаешь, кто ты? Кто же? Он подпер руками талию. «Ты? Ты?» — попыталась подобрать слова, но на ум приходили только нецензурные выражения. «Ты пока подумай хорошо, кто я, а мы скрашим на прогулку. Можешь осмотреться, обвыкнуться», — заключил Шер. Он снял пистолет, спрятал его в сейф, что выдвинулся из стены. Здесь хватало всяких тайников. Недаром в квартире шаром покати. Все вещи припрятаны в специальных нишах. Они ушли, а я осталась одна. Впервые за этот день, если не считать поход в уборную департамента, стало грустно и неловко от всей дурацкой ситуации. Что я здесь вообще делаю? И как вернуться домой? Страшно оставаться в незнакомом мне времени. Да еще и с мужчиной, обладающим особым даром раздражать. Элеоном Шерманом. Называть его по имени абсолютно не хотелось. Больше запомнилось прозвище, которым называл даже начальник. Увы имя начальников памяти вообще не задержалась я открыла встроенный в стену холодильник поняла где он по датчику на поверхности что показывал влажность и температуру пусто ну или почти пусто пару упаковок похожих на йогурт в контейнере две отбивные если мышь еще не повесилась это произойдет очень скоро ниже нашла морозильный отсек но изучать его не стала. в другом ящике кухонной зоны заметил пакеты с изображенной на них собачьей мордой. Сбоку у окна на хромированной подставке. Миску. Посуды немного. Сразу понятно, здесь давно не было женщины. Интересно, почему Шер не женат? Может, у него другая ориентация? Хорошо бы. Хоть приставать не будет. Мало ли, какие тут в будущем нравы. Мысли одолевали разные. И не самые приятные. Интересно, работники департамента охотятся только на вампиров? неужели вампиры реально существуют брр если бы я увидела близко хоть одного то сразу бы обделалась на месте мне тех в нашем времени хватило сполна и почему начальник шера сказал что меня убьют а если и убьют почему нельзя вернуться а если предупредить себя что не стоит идти к сектантам ночью тогда же не убьют в этот момент я вдруг вспомнила старый фильм о моей реальности да да тот самый где машина летала Что там за теория была об альтернативных вероятностных линиях? Жаль, смотрела давно, да и то не очень внимательно. Нет, все, что не делается, к лучшему. Итак, план действий. Первое. Втереться в доверие к сотрудникам департамента. Второе. Научиться управлять этой самой машиной времени. А дальше? Дальше два пути. Рассмотреть вариант возвращения в прошлое в момент, когда я познакомилась с Ромкой. Нет не прокатит когда я с ним познакомилась он был уже женат значит нужно вернуться тогда когда он не был знаком со своей женой черт они же учились в одном классе а общаться с маленьким ромочкой точно неохота значит остается вариант где свадьбы не было третье если ничего не получится предупредить себя саму о том что не стоит связываться с вампирами и тогда я не попаду сюда буду жить как жила до того Скучно, но лучше, чем в одной комнате с динозавром и человеческой занудой мужского пола. Я легла на диванчик, что выделил мне шер. Положила голову на мягкую подушку и размечталась, чтобы только не думать о плохом. Мечтала, что стану женой владельца юридической компании, и мне больше не придется ходить на работу. Не нужно вставать ни свет ни заря. Сплошные удовольствия. Курорт в Куршавеле, спа-салоны, шоппинг в Париже и Милане. «Да что там в Милане? Лучше сразу в Эмираты. Красота-то какая! Не жизнь, а сказка. И Ромка рядом. Конечно, тогда придется уволить всех его секретарш, чтобы больше ни на кого не обращал внимания. Нет, конечно, я прекрасно понимала, что не стану разрушать семью. Что случилось, то случилось. Я просто представляла все, как оно было раньше. Вот только вместо лица Ромы мне вдруг померещилась физиономия шэра Чтобы избавиться от плохих мыслей, я принялась разбираться с устройством телевизора будущего. Он включался как голосовой командой, так и с сенсорными кнопками на небольшом устройстве, которое выпускало в воздух голографические лучи. Потом виртуальный экран. Сам подстраивался под положение зрителя, что было очень даже удобно. Каналов было бесчислено и множество, но я остановилась на новостях. Сначала показывали про строительство новой базы на некой «Кроне». Я понятия не имела, где находится эта планета. Ландшафт ее напоминал пустыню из известного фантастического фильма. Но земляне осваивали небесное тело из-за какого-то полезного ископаемого. Потом диктор перешел к освещению встречи посла планеты Ансары на Земле и министра иностранных дел. Зрителям кратко показали, как ансарийца-землянин жмут друг другу руки, стоя у старинного монумента на фоне ярко-голубого неба. Последним, что я увидела... Стал отчет о состоянии экономики после изменения в составе конфедерации населенных планет. Эта новость окончательно и бесповоротно ввергла меня в состояние скуки. Глаза закрыли сами собой. И я задремала. Проснулась от того, что к моей щеке прижалось что-то холодное и сопящее. Крик застыл в горле. И я не могла двинуться. Лишь слушала, как Шер выкладывает из пакетов покупки, не обращая внимания на своего монстра. К счастью, голый Шер отвлек от меня зубастика. Динозавр ретировался, и я выдохнула с облегчением, а потом услышала хруст. Я медленно сползла с дивана с неуемным желанием поругаться с хозяином квартиры. Приблизилась, глядя, как он возится с продуктами, раскладывая их на полке холодильника, а потом уставилась на ящерицу. «Ты что, его кормишь собачьим кормом?» — удивилась я. Шар повернулся, смерил меня недовольным взглядом. «В его составе мясо, клетчатка, белки, комплекс витаминов. К сожалению, я не могу позволить ему диету для динозавров. Хотя иногда балую свежим мясом». «Я тоже есть хочу», — обиженно высказала я. «Вот сейчас приготовим. Нужно только поставить в печь на десять минут». «Пояснил он. Хочешь сказать, ты собрался кормить меня полуфабрикатами?» «Увы, лично для тебя я не стану заказывать еду из ресторана». Развел он руками, явно раздражаясь. Впрочем, меня он злил не меньше. «А мог бы. Все-таки я здесь первый день», — ответила из принципа вредности. «На самом деле я была готова съесть полуфабрикаты даже в сыром виде». «Предлагаешь это дело отметить?» Резко повернулся Шер. «А почему бы и нет?» — приподняла я бровь. «Не каждый же день происходит такое странное знакомство. Не могу сказать, что приятное». «Лучше бы ансарицы тебя убили». Или я. Ты смог бы убить женщину? Нет, но если ты будешь и впредь вести себя так, поверь, я изменю своим принципам. Лучше бы ты меня вернул обратно. Не могу. Если бы мог, ты уже была бы там. Но я постараюсь ускорить процесс с выделением служебной квартиры. Чтобы терпеть тебя здесь как можно меньше. Я потянула носом воздух. Пахло от будущего ужина. Не так уж и плохо. С голоду не умру и на том спасибо. управилась с едой я быстро. Шницель оказался сочным, салат очень даже съедобным. Апельсиновый сок почти не отличался от того, что был в моем времени. Ненадолго я даже забыла, что рядом чавка и чешуйчатый монстрик, и жизнь показалась не такой уж и ужасной. Шер. Я стойко держался и старался не злиться. Знал, отчасти виноват сам, что притащил к нам эту особу. Но когда смотрел, как она с аппетитом ест, почему-то улыбнулся. Она ничего. Если бы не была такой стервой, я бы к ней присмотрелся. Фигурка стройная, глаза голубые, огромные. Я не очень люблю блондинок, но ей этот солнечный цвет к лицу. Мои предыдущие жены были брюнетками. Да и не особо я на других и смотрел. Но вот крашу гостья точно не нравилась Представляю, что он о ней думает, насколько вообще может размышлять Велоцираптор. Он явно ревновал. Но в отличие от женщин, Краш меня никогда не предавал. Он настоящий друг. А они? Сегодня тут, а завтра вещички собрали и к маме. Хорошо, что Энджи у меня ненадолго. Да она и сама не выдержит. Знаю, Краш обязательно что-нибудь придумает, чтобы ей насолить. В департамент мы поедем утром. А пока надо немного отдохнуть. Завтра сложный день. Нужно было уговорить Саймона взять эту Энджи к себе домой. У него жилище больше моего. Хотя жена Саймона ревнует его к каждому столбу. Всё считает, что он на работе только тем и занимается, что заводит Романа на стороне, в его-то возрасте. А он никуда. Представляю, что было бы, если бы он привёл домой девчонку из прошлого, да ещё и такую соблазнительную. Стоп, Шер! ты чего себе надумал, что за мысли? Соблазнительная? Она ведь та еще зараза. Да в нее в глазах висит объявление. Найду себе богатого мужика, но интим не предлагать. Интересно, что она с такой внешностью вообще в полиции забыла? И зачем к ансарицам поперлась? Ансарица в 21 веке — редкое явление. А в более поздних секторах? И подавно. Они предпочитают посещать древние эпохи. Где им интересно и есть чем поживиться. А ведь энджип попала в одного из них. Я слышал выстрел. Но обычной пулей такого не возьмешь, только специальными лучами. Хотя есть альтернативные методы. Например, взаимодействие с определенными металлами, на которые у них аллергия, приводящие к асфикции. Часто бывают летальные исходы. Мы не можем арестовать ансарийца просто за то, что он живет на Земле. Они могут получить гражданство как у нас, так и в разных колониях конфедерации» как и некоторые люди теперь живут на планете Ансара. Да, есть и такие любители экстрима. Не все ансарийцы нарушают закон. Большинство законопослушные и общительные личности. Мы уже привыкли к ним». «Шер, а где ты взял такого монстра? Ты что, не мог завести кого попроще? Например, собаку?» Прервала Энджи мои мысли. «Так получилось. Привез из мелового периода. Это длинная история» отозвался я, развалившись в кресле. «И чего же тебя туда занесла нелёгкая?» Удивлённо приподняла она бровь. «Тебе-то зачем знать?» насторожился я. «Что она задумала? Что пытается выведать?» «Интересно знать, с кем предлагают работать. А ты что подумал?» «Ты можешь отказаться от этой работы. Мы сделаем тебя через Министерство новые документы и вали на все четыре стороны, хоть на другую планету». «Какую ещё планету?» «На Марс?» Я уставился на неё в недоумении. «Всё же нам сложно понять друг друга. Постоянно забываю, что она из прошлого. Там люди ещё не освоили космос. Всё только начиналось. Почему на Марс? Хотя, если хочешь пожить под куполом, то, пожалуйста, можно и на Марс. Но есть куда более симпатичные планеты». «Шер, а давно люди летают в космос?» — поинтересовалась она. «Можно подумать, в двадцать первом веке не летали». «Просто не так далеко». «Да, новые двигатели изобрели», — ответил и замолчал. «Она всё равно не поймёт, что такое реактивный принцип и микроволновая теория. А про космические перелёты с ней лучше вообще не заводить тему». «Мне откуда знать, кто там куда летал? Я же не видела своими глазами». Обиделась она. «Ладно, спать ляжем. Утром рано вставать», — решил я, чтобы не начинать долгий разговор. «А давай ты и без меня полетишь на работу». «Вместе со своим чудищем я хоть в будущем высплюсь». «Чтобы ты здесь что-нибудь натворила, нас с самого утра будет ждать Саймон Фаррелл». Я зевнул и понял, что слишком устал. Стащил футболку и штаны, сложил на стеллаж и упал на постель, приглушив голосовой командой свет. «Ты бы хоть постельное белье выдал, мужлан!» раздался недовольный голос, выдернув из ватной дремы. «Возьми в ящики, вон в том». Махнув рукой, отозвался я. «Сама разберётся. эй нянькой быть не нанимался. Я почти не слышал, как она разбиралась со шкафами. Пыхтел от злости, застилая постель. Краш уже отправился на своё место и сопел. И вовсе он не чудовище, как говорит Энджи. Очень даже милый. Конечно, полутораметрового, килограммового ящера трудно назвать милым, но я привык к нему за эти годы. И не представляю жизни без него». Пока девчонка что-то бубнила себе под нос, я уснул. Мне приснился кошмарный сон, что я в прошлом, а меня окружили три блондинки, которые умоляли не забирать их с собой. А мне позарез надо было это сделать. И почему-то все они были точной копией Энджи. Проснулся от криков. Добавил свет и пытался понять, что происходит. Краш спокойно лежал на диване, прикрыв глаза. А растрепанная Энджи вжалась в другой конец дивана, завернувшись в одеяло убери его отсюда. Твоя зверюга совсем обнаглела. Орала она. «Обнаглел», — сонно поправил я. «Краш, ты что вытворяешь, а?» Краш покинул диван и с обиженной мордой потопал на своё место. «Так что случилось?» — уселся я на кровати, сдавив кулаками виски. Чувствую, ночка выдастся весёлой. «Он ко мне под одеяло забрался», — пикнула блондинка. от тебя одни проблемы». «И чего теперь? Будешь всю ночь так сидеть? Вставать рано!» — возмутился я. «Я здесь спать не буду!» — заявила она, и вдруг прихватила одеяло и направилась ко мне, не дав ничего сообразить. «Уж лучше с противным мужиком, чем с зубастым монстром в обнимку. Двигайся!» «Да... Ладно, может, так действительно будет лучше. Не шуми, спать правда охота!» — проворчал я, отвернулся и накрылся с головой, пытаясь, наконец, расслабиться. «Пусть спит здесь. Потерплю. Главное, во сне не приставать по ошибке». Энджи. Я лежала рядом со своим спасителем-похитителем и размышляла, как жить дальше. Шер похрапывал. Зубастый чудик выпал со своего укрытия и расположился на диване. Какое счастье, что я там не осталась. Первый страх уже прошел, но и привыкнуть к присутствию ящера никак не выходило слишком уж он отличался от знакомых мне животных. А огромная пасть с острыми зубами вызывала подозрение по поводу их использования в отношении моих конечностей. В комнате было не так уж темно. Я повернула голову, разглядывая профиль мужчины. Ему вот все равно, будто меня и рядом нет. Он ни разу не намекнул на близость, не пытался приставать. С одной стороны, конечно, хорошо, на отношения с коллегами из будущего я не рассчитывала. С другой стороны, как живая и здоровая женщина. Задаюсь вопросами. Мы же спим в одной постели. Почему не пытается? Мог ведь. А так даже обидно. Разве я страшная и совсем его не привлекаю? А у Шера красивый профиль. Прямой нос чуть вздернутым кончиком. Правильной формы губы. Широкие брови. Квадратный подбородок. Сам он как раз не страшный. Вот только характер противный. Вряд ли я могла бы с ним работать. Он что-то пробормотал во сне, а потом прихватил мое одеяло вместе со своим и повернулся на другой бок. Я потянула, но смогла отвоевать себе только край. Пришлось улечься поближе, и мысли вообще ушли не в ту степь. Чтобы не думать о том, чего быть не может, я уставилась на краше. Помогло. Утром нам предстоит совместная дорога в департамент. Нужно морально подготовиться. Даже не знаю как, но все же смогла уснуть. Утро началось вовсе не с того, что мне принесли кофе в постель. Нет, оно началось чавканье, что доносило из кухонной зоны. Я сразу вспомнила свои злоключения. Приподнялась и увидела краша, шелестящего в пакетом. Зубастая морда поместилась в пакет не полностью. Чуть выше края торчали наглючие желтые глазки. А пол вокруг покрылся гранулами. Нужно было пробраться в санузел. Но я боялась. Вдруг у чупакабры включится природный инстинкт, и хищник начнет охранять добычу. Преодолев страх, я осторожно сползла с кровати, прихватила свои джинсы и медленно двинулась к нужным дверям, стараясь слиться со стеной. Но дверь оказалась закрыта, а из-за нее послышался звук льющейся воды. Шер, чтоб тебя, зря подушкой ночью не придушила. Оставил меня наедине со своим чудовищем, и сейчас я стану его завтраком. ждать пришлось еще несколько минут в течение которых Крашни сводил с меня взгляда. Во мне скопилось столько извительных фраз и междометий, что вот-вот должен был хлынуть фонтан из нецензурной речи. «Шер!» — прорычала я, уже теряя терпение. Но в этот момент дверь открылась, и виновник моих бед вышел в общую комнату в одном лишь полотенце, закрепленном на бедрах. И все мое невысказанное возмущение вдруг скрутилось в клубок, что застрял в глотке и мешал выдавить хоть слово — Я лишь проводила шаровзглядом, оценивая мускулистое загорелое тело, широкую грудь, покрытую темными волосами, и кубики. О да, у него были те самые кубики пресса, которые желает видеть у мужчины практически любая женщина. «Доброе утро, Энджи. Тебя здороваться не учили? Или в вашей древней эпохе это не принято?» Выдал он, открыл дверцу встроенного шкафа и повесил на нее то самое полотенце. Дверь скрывала от меня его тело. Теперь я видела только голову и плечи. Хотя, похоже, мое присутствие Шера не слишком-то смущало. А тебя не учили, что ходить перед малознакомой девушкой в таком виде неприлично. Немедленно парировала я. «Я у себя дома, и буду ходить так, как привык». пожалуй он плечами. «Если ты у себя дома, а у тебя я в гостях, то знай, вежливые люди уделяют гостям внимание. Хотя бы кофе сделал» умник нашелся фыркнула в ответ и скрылась за дверью, но с душем вышла накладка я так и не разобралась с многочисленными кнопками в кабине для меня они оказались сложными, поэтому через пару минут умывшись вышла к шеру с недовольным лицом в воздухе витал чудесный аромат кофе, от которого мое возмущение вдруг поутихло на полу шуршала странная машина, напоминающая пылесо с экранчиком глазками и различными приспособлениями. Вещица самостоятельно направилась к тому месту, где Краш разбросал еду. При этом ящер замер в позиции атаки, не сводя с робота внимательного взгляда. Но при шере бросаться на аппарат не рисковал. Я же остановилась у окна, посматривая на город, кажущийся днем совсем другим. «Шер, а где мы находимся? Что это за страна?» — поинтересовалась я. «Территория бывшей Франции твоего времени. Это Париж». что Я замолчала, рассматривая город уже иначе. Ты серьезно? Абсолютно. Не может этого быть. Я вдруг вспомнила розовую мечту детства — побывать в Париже, как говорится, увидеть Париж и умереть. Знала бы, как сюда попаду, мечтала бы о чем-то другом. Шер, а башня осталась? Заикнулась я. — Ты о чем? — усмехнулся он. — Какая еще башня? — Ну, башня эйфелева ах эта башня да оста там он махнул рукой в противоположном направлении офигеть смогла выдать я единственное слово ты там не мечтай долго кофе готов скоро выезжаем выдернул меня из состояния прострации его голос я повернулся и вдруг поняла что шер уже переоделся он стоял передо мной в комбинезоне в котором было вчера а в руках держал две чашки кофе одно из которых протягивал мне. «Держи!» он показался приветливым, но я знала, что это чувство обманчиво, какой-то заботливый, просто не передать словами. Так же показательно улыбнулась я. «Лишь потому, что хочу быстрее от тебя избавиться!» не применил съязвить этот гад. «Нам надо выдвигаться, еще нужно прогуляться с Крашем». «А как же душ?» — протянула я с возмущением, вспомнив, что так и не сделала. «Ладно, у тебя есть двадцать минут». Шар бегло взглянул на свой браслет. «Если приду и увижу, что ты все еще в душе, то заберу в том виде, в котором застану». Я тут же представила картину, как Шар выволакивает меня голую и брыкающуюся из душа, тащит на улицу и доставляет в департамент. Нет уж, не дождется. Неужели он способен на такую подлость? Я постараюсь успеть, чтобы не доставить себе такой радости, ухмыльнулась я. «Только ты мне покажи, как там, что включается». В нашем отсталом, как ты выразился веке, таких агрегатов еще не было. Он все же выполнил мою просьбу. Показал и объяснил, как ни странно, ни разу при этом не съязвил. А вскоре, позвав своего краша, свалил на улицу, оставив меня одну и предварительно выдав свой банный халат. «Сволочь! Я тебе жизнь еще сама попорчу!» Прокомментировала я его выход. Хотя хотелось плакать от всей этой обстановки. Я одна в чужом для меня мире, где ничего и никого не знаю, кроме этого гада Шера и его начальника, разумеется. Стоит ли верить в то, что они мне обещают? Что будет со мной, когда они отчитаются обо мне в своем министерство? Может, от меня просто избавиться, чтобы не вышло какого-нибудь временного нарушения? Да мало ли что делают с такими, как я. Предложение работать, пока оказалось мне, нелепой шуткой». Чтобы меньше терзаться сомнениями, я все же пошла принимать душ. Даже не знаю, сколько времени пробыла под струями воды в гидромассажной кабине. Но душ освежил мысли, придал сил для новых свершений. И из ванной комнаты я вышла заметно добрее. Шер Когда вернулся, то бит в 15 минут слушал, как Энджи пела в душе. На самом деле я пошутил, когда пригрозил отвезти её в департамент, в чём матерь дела. И такой я изверг. Я ещё сам её толком не рассмотрел. Но она старательно пыталась вывести меня из равновесия и прилагала для этого все возможные усилия. Пока я медленно выходил из себя, Краш удивлённо крутил головой, прислушиваясь к странным звукам, что доносились из-за двери. Да эндж такого здесь не вытворяла ни одна женщина. А потом вдруг тихо завыл. «Ты туда же, Краш!» — усмехнулся я. «Работу сегодня нам подбросят чувствую. Мы ж так и не взяли банду ансорийцев. Думаю, они ушли глубже в прошлое. Надо будет проверить временные и пространственные нарушения в двадцатом веке», — говорил я сам себе, но Краш повернулся, будто все понимал. Конечно, он знал, чем мы с ним занимаемся. Наконец-то из душевой появилась Энджи в моем халате. «Ну как?» «Мы еще не опоздали?» — вскинула она голову. «Я принципиально взглянул на браслет. Мы должны через пять минут уже быть на работе. И что мне с тобой сделать? Есть предложение, как тебя наказать?» — нарочито-пугающе спросил я. Она проследовала в сторону своих вещей. «Может, у тебя фен найдется?» «Я даже опешил от ее наглости. Фена нет, я им не пользуюсь. Могу предложить лишь сушку для одежды». «Что?» Энджи повернулась, сверкнув глазами. «Хочешь сушить меня, словно свои носки?» «Почему же как носки?» Я довольно ухмыльнулся. «Рубашки и все остальное...» «Да ты не бойся, оно безопасно!» «Хотя ты можешь ехать в департаменты с мокрыми волосами!» «Чтобы к тому времени, пока мы придем, я была напугала, похоже?» Возмутилась она. «Когда у нее так сверкали глаза, она мне даже нравилась!» Её ножки сексуально выглядывали из-под моего халата, который оказался для неё огромным. «Почему, похоже?» Не смог промолчать, желая вывести её ещё сильнее. Она тут же сжал кулаки. Искала взглядом, чем бы огреть меня по голове. «Сегодня я точно договорюсь. Нужно как-то придержать язык». Энджи на самом деле обиделась. «Ладно, не дуйся. Я вполне серьёзно насчёт сушки. Смотри». Я подошёл и щёлкнул на стенной панели... Оттуда выдвинулось устройство с подачей горячего воздуха. «Видишь, это почти то же самое, что и фен. Так что могу выдать кресло. А про работу я не шучу. Саймон меня не поймёт. Я никогда не опаздываю». «Зато я ни разу не пришла вовремя на свою. Ладно, тащи кресло. Прикинусь твоей футболкой. И отвернись. Мне нужно переодеться», — подобрела Энджи. На этом наш диалог закончился. Я принёс из кухни кресла Сам взглянул на часы, прикидывая, во сколько мы попадём в департамент. Стоило придумать оправдательную причину. Не мог же я сказать, что моя находочка час принимала душ, а потом наводила марафет. Хорошо, хоть косметику с собой не притащила. Чёрт! Её сумка! Энджи с победным видом выбралась из подсушки которая задвинулась обратно в нишу, и вывалила на кресло гору косметики. Ощущение, что она полмагазина с собой припёрла. Если бы знал, выбросил бы её сумку ещё там, в прошлом. Инжи. Меня так просто не возьмёшь. Пусть знает, с кем связался. Ей неторопливо нанесла два слоя туши, накрасила губы, добавила лёгких теней, уложила волосы. Шертой дело посматривал на свой браслет, а потом вдруг заговорил сам с собой. Саймон. «Да, буду я скоро, Энджи. Она со мной, не переживай. Не сбежала за ночь». С этими словами он мазнул по мне недовольным взглядом из-под нахмуренных бровей. «Буду на месте, как только разберемся с проблемой. И отчет в министерство отправим». Он замолчал. «Я же сложила вещи в сумку, ничего не понимая. И вдруг сообразила, что потеряла вчера свой пистолет. Наверное, к счастью». Так бы точно пристрелила этого наглеца вместе с его ящерицей. Что, уже репетируешь оправдательную речь перед начальством? Не выдержала я. Ты о чем, Энджи? Не понял он. Что это было? Логическое умозаключение вслух? Надо было сказать Саймону, что мы задерживаемся. Я серьезно. Частенько сам с собой разговариваешь. К врачу обратиться не пробовал. Мое железное терпение дало трещину. «Никакой гарнитуры я не видела, хотя и понимала, что он, скорее всего, с кем-то разговаривает». «Чёрт, я и забыл, какой у вас отсталый век!» он Вздохнул Шир. «Сам ты отсталый!» «Это же телефон! Он связан с браслетом!» Поднял он руку, показывая свою штуковину. «Наушник здесь!» Указал пальцем на ухо. «Ага, а микрофон в глотке!» «Почти, вот тут!» Направил палец на шею. Между прочим, люди давно изобрели вживляемую в тело гарнитуру. Кажется, веки в двадцать втором. Местонахождение микрофона позволяет избежать наружных шумов. Такой телефон невозможно потерять, и руки не заняты. Все ходят по городу и разговаривают сами с собой. Хотя и у нас таких хватает. Больше у тебя нигде чипов нет? Поинтересовалась я невзначай. Элеон Шерман многозначительно улыбнулся. Я тебе потом расскажу, если захочешь. «Ладно, потом так потом. Поехали. Так уж и быть». Прервала я познавательную беседу и направилась к выходу.